Глава 12 Вот перечень полезных знаний, которые стали мне доступны по результатам вечерней слежки. Первое. Карыч вовсе не суперсильный, он просто отращивает на теле броню. Второе. Тот, кто дал ему сыворотку, вовсе не хотел, появления организованной преступной группы сверхов в Анапе. Это Кореев решил воспользоваться случаем и обрести личную гвардию в виде суперсолдат из своих шестерок. Четвертое. В городе творится что-то очень странное и потенциально страшное. Какие-то люди, куда более значимые, чем банда под руководством уголовника с мор вокзала, нацелились на убийство иностранных туристов. Показалось, что я пропустил один пункт? Нет, это не так. Просто третья вещь, которую я о себе сегодня узнал, была про то, что я очень быстро бегаю. Не как шустрый, конечно, мир его праху, но достаточно бодро. А на третьем месте это знание стояло потому, что додумывал про четвертое, уже улепетывая с рынка на всей доступной скорости. «Я, может, и помолодел, переместившись в этот мир, но опыт прежней жизни никуда не делся, и он буквально вопил, беги, каким бы ты ни был, сильным, быстрым и тренированным, от пули увернуться не сможешь, даже если стрелок паршивый, всегда остается место для случайности». Нога подломится, рука дрогнет, посторонний шум заставит отклониться от заданной траектории. Что угодно. Сколько моих бывших коллег погибли, доказывая эту простую истину. Я же умирать не собирался. Не сейчас. Не после того, как только-только заново родился в этом странном, но не лишенном приятности мире. Поэтому бежал очень быстро. Еще и вилял, чтобы корейцу, если он все же решит стрелять, было сложнее в меня прицелиться. Но никто так и не выстрелил. Я выскочил с территории рынка, промчался по тихой улочке, свернул на прогулочный бульвар и только там, смешавшись с туристами, позволил себе остановиться. «Это было глупо», — сказал я себе, уже спокойно шагая в сторону моря. «Это было чертовски глупо». На самом деле я так не думал. Просто был у меня такой ритуал, еще из прошлой жизни. Мантра из области суеверия. Но я так с ней уже сроднился, что произносил фразу про собственную глупость каждый раз, когда удавалось выйти живым из очередной переделки. Кто-то носит амулеты, кто-то на колесо сыт, а у меня так. Я был доволен результатом слежки. Это было больше того, на что я вообще мог рассчитывать. Без связей, без глубинного понимания происходящих в мире, стране и этом городе процессов. И сразу же четкий и внятный след. С этим, как говорил один мой товарищ из прошлого, уже можно было работать. Как? Да очень просто. Вот тут уже мудрить точно не стоило. Выждать ночи завтра же, навестить Карыча там уже, зная про его способность, выбить из него информацию. И потом с пленником и собранными данными спокойно топать в контору. «Так, мол, и так, ребята, я за вас всю работу сделал. Вот вам главный подозреваемый, вот его рассказ про корейцы и цели, а дальше сами как-то уже». И, кстати, тот случай с Шустрым. Спишем на издержки и проведение операции. Ладно? Короче говоря, шагал я по бульвару в весьма приподнятом состоянии духа. И даже строил планы на будущее. Не настолько далекое, вроде как я буду шить, когда сдам чекистам Кореева, а гораздо более приближенное, как проведу этот вечер. Часы на польке показывали уже начало восьмого, и мне предстояло свидание с одной очень привлекательной немкой. Именно свидание, да. Изначально я использовал девушек ради прикрытия, да и сейчас тоже, нужно же было где-то ночевать. Для того, чтобы поселиться в гостинице самому, требовался паспорт, а для находящегося в розыске это было равносильно добровольной сдаче милиции. Так что не мешало бы развить успех, тем более, что одна из туристок всячески демонстрировала, что она не против этого. Поужинать, пофлиртовать и, чем черт не шутит, когда бог спит, закрутить небольшой курортный роман. Правда, несмотря на желание это сделать, было все же немного боязно. Мои навыки ухаживания и, скажем так, последующего поведения устарели на несколько десятков лет. Не ударить бы в грязь лицом. С другой стороны, молодые люди, делающие на этом поле первые шаги, как-то ведь справляются. Неужели я опозорюсь с моим-то опытом? И все же я немного нервничал. «Клара не сможет прийти», — сообщила Хелена очевидная, когда я позвонил на ее номер. «Съела что-то несвежее». Вид при этом у нее был чертовски довольным, как у кошки при виде блюдца со сметаной. Как я и предполагал, рослая парикмахерша победила в противостоянии с хрупкой массажисткой. По результатам борьбы именно она получила приз в виде меня. «Уже решил, куда меня поведешь?» — спросила она, выслушав мои неискренние соболезнования ее подруги. «Я же местный, поэтому именно мне предстояло выбирать место». Так что пришлось потратить немного времени, чтобы найти подходящее для свидания место. Не такое простое это дело, как некоторым кажется. Насколько я знал женщин, от предложенной локации всерьез зависело, куда мы пойдем после ужина – каждый к себе домой или в гостиничный номер. Осложняло мои поиски еще и то, что девушка – иностранка, что сразу вычеркивало из списка такие экзотические варианты, как кафе с кавказской или греческой кухней – Для второго свидания они, положим, подходили прекрасно, если бы у нас планировались дружеские посиделки, которые самое большое закончатся невинным поцелуем перед расставанием. Однако в курортных романах Первое свидание, если оно прошло удачно, должно закончиться постелью. Да и, как я понял из общения с Хеленой, она рассчитывала на тот же результат. А значит, что-то классическое, с европейской кухней. Не слишком пафосное, достаточно уютное, без столб гуляющих, но и не пустующее. «Золотая бухта», — сообщил я. «Там неплохая винная карта, и ты ничего не имеешь против морепродуктов». «О, я очень их люблю». «Вот и прекрасно». «Тогда встречаемся там, я отправил тебе сообщение с меткой». «Да, до встречи». Несмотря на свое подвешенное в воздухе положение, беглец, сверхпреступник, я настроился на прекрасный вечер. Кто-то сказал бы, что глупо так светиться, но я знал, что лучше всего прятаться на виду. Так что, дошагав до нужного ресторана, я уселся за столик, заказал себе бокал вина и в ожидании своей спутницы стал изучать меню. За этим занятием она меня и застала». «Ты выглядишь прекрасно!» — совершенно искренне выдохнул я. По случаю ужина Хелена надела легкое темное синее платье, нижний край юбки которого проходил чуть выше коленей, а верхняя часть оставляла руки и плечи обнаженными. Вместо удобных для прогулок легких теннисок — босоножки на довольно-таки высоком каблуке. А еще она... Сменила прическу. Кардинально. Волосы остались того же цвета, но теперь они черным водопадом, падали ей на плечи и струились до середины спины. Я сразу как-то по-другому взглянул на эту ее, казалось бы, бесполезную способность. Да большая часть женщин за такую убили бы, не раздумывая. Девушка мило изобразила смущение. Я усадил ее за столик. Тут же подскочивший официант, сервис, к счастью, был совсем не советским, предложил ей выбрать напитки. В общем, все пошло по отлаженному сценарию. Болтовня, закуски, осторожные прощупывания друг друга и легкий флирт. «Первый раз встречаюсь с Убером», — хмыкнул я. «Не то, чтобы это имело значение, пойми меня правильно. Ты очень красивая девушка. И мне очень приятно и лестно, что ты согласилась провести со мной этот вечер. Однако...» «Боже, что я несу? У меня должно быть от волнения, все слова перепутались». «Я не пью кровь младенцев», — заливисто рассмеялась Хелена. «И убер, я очень условно. У русских есть поговорка такая смешная. «Вода с киселем семь раз». Так?» Последнюю фразу она с прилежным видом произнесла на русском языке. «Он у нее был примерно того же уровня, что и у меня, когда я изображала из себя туристу перед дружинниками». Пришла моя очередь хохотать, а потом долго объяснять, что значит эта идиома. Закончил как раз к салатам. «Чем ты занимаешься, Виктор?» — спросила она. Первый раунд, первые пробные шутки и комплименты были опробованы и признаны удачными, и настало время переходить к более глубоким вещам. «Ты говорил, что раньше служил в армии, а теперь...» «Пока ничем». Почему-то стало немного стыдно за себя, точнее за того парня, который теперь я. «Вроде и ни при чем. Он виноват в том, что почти полгода прохалявил, дембельнувшись, окраснеть мне». «Ищешь себя?» — с внезапным одобрением сказала Хелена. «Понимаю. В современном мире человеку становится все сложнее найти свой путь». Я изобразил удивление. «Почему?» «Ну, знаешь...» — она помахала в воздухе рукой, подыскивая слова. «Нечего хотеть». Тут уже удивление изображать не пришлось. С одной стороны, возможностей для человека стало больше. Рутину взяли на себя машины и компьютеры. У людей появилось больше времени для каких-то других важных дел. С другой, этими важными делами, как оказалось, никто не спешит заниматься. Да и расписано все от рождения до смерти. Это угнетает. «Хелена, не знаю, как у вас в Германии, но у нас тут так вопрос не стоит», — рассмеялся я. «А я ничем не занимаюсь, потому что...» «Готовлюсь к возвращению в армию, только уже на постоянной основе. Придумал только что. Но, с другой стороны, чистая же правда. Я и есть военный, большую часть своей прошлой жизни отдал защите страны от внешних и внутренних врагов. И не считаю, что зря прожил отпущенный срок, разве что со старостью вот не задалось. Не получилось тихо доживать годы с гордостью, взирая на мир вокруг и думать. Это, в том числе, и благодаря мне возможно». Вместо этого я наблюдал за тем, как сорвавшиеся от вседозволенности гиены растаскивают труп империи на куски. Как честные люди либо погибают, либо вынуждены превращаться в подонков. Как молодежь лишается мечтаний и превращается в совсем юных стариков, пределом желаний которых становится вкусно есть и сладкое спать. Я помассировал виски. Внезапно накатившие воспоминания о падении Советского Союза в моем мире, о собственном бессилии вызвали злость и головную боль. «Так у нас тут будущий офицер», — по-своему поняла Хелена. «Ты будешь учиться? Или, как у вас говорят, пойдешь по контракту?» «Скорее второе». «Выпьем за это», — она подняла бокал. «Ты знаешь, что хочешь, и это прекрасно». «Выпьем», — поддержал я тост. Пригубил вина и, в свою очередь, задал вопрос. «А ты, знаешь, то есть парикмахер — это призвание, как ты считаешь?» «Это...» — она немного замялась. Это не совсем мой выбор. Просто, когда ты умеешь менять цвет и длину волос от рождения, какие у тебя варианты? Тяжело быть сверхом. Дело не в этом. У нас в стране хорошо относятся к таким, как я. У немцев, знаешь, вообще есть серьезный такой комплекс относительно этого. Мы ведь все это устроили. Я имею в виду... Нацисты? Да. Никто не говорит об этом вслух, но все помнят. Мы, германцы, баловались как дети со страшными силами играли в богов и случайно создали… Чудовищ! Ты что, считаешь себя монстром? Серьезно? «Как бы это сказать? Я знаю, кем был мой прадед, и это не повод гордиться». «Немецкий солдат?» «Унтерштурмфюрер элитного батальона СС, одного из тех, которые охраняли концентрационные лагеря». «И получили сыворотку?» «Да». «Она испытующе посмотрела на меня. Некоторое время я пытался понять, зачем вообще на свидании поднимать такую тему, а потом понял. Точнее догадался, но был уверен, это правда. Хелена запустила тест на мудака. Она ведь сверх, пусть даже и сомнительной, эффективности силой. И таким, как она, всегда нелегко. Общество, обычные обыватели могут бояться их. Вот она и подняла эту странную тему, чтобы сразу понять, как я отреагирую. «Стоит ли тратить на меня время и продолжать этот вечер?» «Знаешь, начал я, выдержав приличествующую паузу. Не поручусь, что это на сто достоверно, но наша семейная легенда гласит, что Глебовы ведут рот от одного, очень известного в России разбойника. Может быть, ты слышала? Степан Разин». Хелена отрицательно покачала головой. «Да и откуда бы ей, если подумать? В их школьной программе свои герои и злодеи». «Это был очень кровожадный разбойник», — продолжал я нагонять жути. «Он сжигал целые поселения, развешивал аристократов по деревьям, их собственных парков, похищал и насиловал девиц». «В твоем лице есть что-то разбойничье», — с очень серьезным лицом закивала девушка. «И не только в лице», — оскалился я. Несколько секунд мы пристально смотрели друг на друга, а потом одновременно рассмеялись. «Я к тому, что грехи предков — это их грехи». «Уже серьезно закончил я. Они жили в то время, в тех условиях и соответствующем окружении. И какие решения они принимали, это не наследие, верно ведь? Это просто жизнь, по большому счету, незнакомых нам людей, за которую мы не смогли бы отвечать при всем желании». Хелена склонила голову и лукаво улыбнулась. «Не имею ничего против разбойников». Через час мы уже болтали, как старые знакомые. В процессе, слушая очередную придуманную на ходу историю, девушка от избытка чувств хватала меня за руку или, наоборот, била ладошкой по моей кисти и восклицала «Прекрати немедленно, я сейчас лопну от смеха». Еще полчаса позже мы прогуливались по набережной, и девушка совершенно естественно прижималась ко мне боком, держась под руку. «Где ты остановился?» Без тени смущения спросила она, устав гулять. Хелена оказалась не только умной и приятной в общении девушкой, но еще и весьма раскрепощенной. Пока мы болтали, я несколько раз ловил себя на мысли, что относительно сегодняшней ночи она уже приняла решение. Но вот этот конкретный, предложенный ею вариант, мне не подходил совсем. Конечно, по всем правилам, именно мужчина ведет подругу к себе, но я-то был в бегах... «Пока нигде», — ответил я. Но гостиниц в Анапе, к счастью, довольно много. «Ох, Виктор...» «Ты совсем не подготовился», — попеняла она мне, улыбаясь. «Я не хочу стоять на стойке, пока ты будешь брать номер. Идем ко мне». «А Клара?» «Серьезно? Мы не живем в одной комнате». Я кивнул, и мы пошли. Вот только дойти не сумели. Где-то в трех или четырех кварталах от предгорья на нас напали. Мы шагали по пустой, но отлично освещенной улице, когда проезжающая мимо машина вдруг остановилась, и оттуда выскочили три человека. Я среагировал слишком поздно, расслабился после ужина и приятной прогулки и пропустил удар под дых. Хелена взвизгнула, а уже в следующее мгновение мне на голову накинули темную ткань. «Будешь рыпаться, бабе твоей, конец!» — прошипел мне в ухо мужской голос. «Кивни, что понял!» Мне ничего не оставалось, кроме как выполнить требования. Вообще, начинать драку в подобной ситуации чревато. Во-первых, я не знаю, кто на нас напал. А вдруг это контора или милиция? Тогда сопротивлением я только усугублю ситуацию. Во-вторых, если это похищение, имеет смысл подольше держать противника относительно своих способностей к мордобою. Пусть лучше расслабятся, чем будут начеку. А вот Хелена подобного благоразумия проявлять не стала. Судя по звукам борьбы, она успела кого-то стукнуть, после чего как-то слишком резко замолчала. Наверняка ее оглушили, чтобы не возиться. Но не убили? Нет. В этом я был уверен. В противном случае, зачем нас похищать? Нас затащили в машину. Что-то вроде минивена, если я правильно успел разглядеть. Руки сковали наручниками еще за спиной. Я уже приготовился расслабиться и считать повороты, чтобы потом хотя бы примерно определиться с местом нашего содержания. Но у похитителей были совсем другие планы. Почувствовал укол в предплечье, и в следующие секунды сознание начало гаснуть». Какой-то быстродействующий транквилизатор. Точно не контора. Это была последняя мысль, после чего я вырубился.